Параболическая баллада Судьба, как ракета, летит по параболе, Обычно во мраке и реже по радуге. Жил огненно-рыжий художник Гоген, Богема, а в прошлом торговый агент. чтобы в Лувр королевский попасть из Монмартра, Он дал круголя через яву Суматрой. Унесся, забыв сумасшествие денег, кудахтанье жжон и дерьмо академий, он преодолел тяготенье земное. Жрецы гоготали за кружкой пивною, прямая короче, парабола круче. Не лучше ли скопировать райские кущи?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 Жила была девочка рядом в квартале, мы с ней учились, зачеты сдавали. Куда ж я уехал, и черт меня нес меж грузных тбилисских двусмысленных звезд? Прости мне дурацкую эту параболу, простывшие плечики в черном парадном.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 параболической траектории. В Сибирь уезжает он нынешней ночью, а, может быть, все же прямая, короче